Глава тридцать Блю. Четвертый курс. Восьмая неделя. Настоящее время. «Мне сказать ему, что я пошутила?» — спросила я у фон, подцепляя вилкой кусок курицы из рисовой лапши по-тайски, которую ела. «Нет», — она проглотила немного лапши. «Вероятно, он сейчас на вечеринке, на которую собирался. Никогда не пиши парню сообщений, если он находится на вечеринке», «За исключением тех случаев, когда он написал тебе первым». Джейс не был моим парнем, но, тем не менее, у себя в голове я предъявляла на него права. При мысли о том, что он сейчас развлекается в компании девушек, у меня появлялось ощущение, будто у меня в пищеводе оказались гвозди. Но, опять же, он не был моим. Мне следовало пойти. Он буквально меня пригласил. Услышав это, фон отставила в сторону коробку с едой на вынос. «Во-первых, если бы ты пошла, ты испортила бы мне настроение. И твои конфеты с цветами не помогли бы». Я рассмеялась. «Блю, очень хорошо, что ты хотя бы раз ему отказала. Он, вероятно, считает, что стоит ему только свистнуть, как ты сразу же прибежишь, забыв обо всем По первому зову». Он определенно так думал. Но тем не менее бабочки в животе, которые появились вместе с его приглашением, никуда не улетали. Джейс хотел, чтобы я там присутствовала. Джейс хотел находиться рядом со мной. Если бы я не сидела здесь, я была бы там. Ты это знаешь? Знаю. Она несколько секунд сурово смотрела на меня. Каждый раз, когда она так смотрела, я знала, что она что-то обдумывает. Это меня пугало и беспокоило. Что? Она держала мою руку в своей и легко сжимала. Ты себя недооцениваешь. Я почувствовала, как у меня защипала глаза, но отказывалась плакать. С самого начала нашей дружбы у меня было ощущение, что фон видит меня насквозь. Все мои выкрутасы и остроты. Она знала все. И что я вроде бы скала снаружи, но фундамент моей жизни разрушен. Она любила все части меня, которые я скрывала от мира. Она любила меня, когда я считала это невозможным. Она никогда не заставляла меня задаваться вопросом, стою ли я того, потому что для нее любить меня было так же легко, как дышать. Я люблю тебя, фон. Я не была особо сентиментальным человеком, но после трех бокалов вина и после обеденной комы из меня сочилась сладость. После обеденной комы состояние сонливости после приема большого количества пищи. Она похлопала меня по коленке, и ее губы растянулись в улыбке. «Люби себя побольше». И после этого она просто нажала на кнопку воспроизведения и снова включила заклятие. А я осталась сидеть в уголке ее дивана, размышляя о ее словах. «Люби себя побольше». Это оскорбление? Ведь я люблю себя, правда? Я принимаю душ, я убираю постель, я стригу ногти, делаю прическу. У меня всегда чистая кожа, аккуратная и выглаженная одежда. «Если бы я себя не любила, я бы ничего этого не делала». И, тем не менее, все материальное, чем я владела, воспринималось как кусочки бумаги. «Люби себя побольше». Как будто я не думала обо всем том, что могла бы в себе изменить. Улучшить внешность, состояние здоровья, текстуру лица. Это была любовь. Я пыталась склеить сломанные куски. Я любила себя. «Люби себя побольше». Я ушла от Кайла, правда? Может, он оставался гораздо дольше, чем следовало бы, но в конце концов я ушла, когда у меня не было выбора. Я ушла. Я ушла. Я любила себя. Я любила се... Я любила... Я ненавидела себя. Мой телефон зазвонил в 2.14 ночи. К счастью, спала я не рядом с Фон, потому что звонок у меня был включен на полную мощность. Мои глаза приспособились к темноте ее гостиной, я увидела пурпурное ворсистое одеяло, которым я была накрыта, лежа на диване. Каждый раз, когда я оставалась у Фон, она знала, что мне нужно предоставить пространство, в котором я буду одна. Мне никогда не нравилось спать рядом с другими людьми, даже если это и моя лучшая подруга. Я протянула руку, схватила телефон с кофейного столика и посмотрела, кто звонит. Джейс Боланд. Я тут же приняла сидячее положение и ответила на звонок. «Джейс?» Он тяжело дышал, когда ответил. «Мне только что врезали в лицо. Ты где?» У меня резко открылись глаза. «Тебя кто-то ударил? С тобой все в порядке?» «Заткнись, мать твою, я разговариваю!» вначале я подумала что он обращается ко мне но быстро поняла что с ним находится кто то еще блю ты где я могу приехать и увидеть тебя до того как я могла ответить он снова повторил мое имя блю ты еще здесь он был пьян он был очень сильно пьян да да я черт побери фон это совсем не понравится я у подруги Я могу прислать тебе адрес. Пришли мне адрес. Я еду. Я отключила связь и сразу же послала ему сообщение, обдумывая, как лучше сообщить фон, что я только что сделала. 2.27. Джейс Болунд. Буду через 10 минут. Ну, я больше не могла тянуть. Я отправилась на цыпочках в комнату фон и увидела, как она спит, свернувшись с подушкой на все тело, и глаза у нее были плотно закрыты. Она спала, как убитая. Когда я вышла из комнаты, и дверь захлопнулась чуть громче, чем мне бы хотелось, я услышала тихое посапывание, которое проникало сквозь стену. Я решила в любом случае отправить ей сообщение и дать знать, что Джейса избили, и ему требуется помощь. Фон все понимает лучше, чем кто-либо. Она сделала бы то же самое, если бы оказалась на моем месте. Но часть меня чувствовала себя очень дерьмово, из-за того, что я пригласила его в чужой дом. Дом, который не был моим. Хотя у меня не было времени об этом размышлять, потому что Джейс только что прислал сообщение, что подъезжает. 2.35. Блю. Напиши мне, когда будешь у двери. Восьмой этаж, квартира 803. Не стучи. У меня вспотели ладони. Почему у меня вспотели ладони? Это было очень интимно, неправильно. По ощущениям, мы напоминали двух детей, которые играют поздно вечером, когда уже должны спать, и прячутся в тени, чтобы родители их не увидели. Я и раньше совершала подобные глупости, но никогда в квартире моей лучшей подруги. И тем не менее, часть меня дрожала от возбуждения при мысли о том, что я увижу Джейса. Почему он мне позвонил? Почему он вообще приглашал меня куда-то сегодня вечером? Я ему нравлюсь? Я могу ему нравиться. Телефон завибрировал у меня в руке, и, даже не читая сообщения, я медленно открыла входную дверь, чтобы его встретить. Черт побери! произнесла я шепотом. Его светло-русые волосы были растрёпаны на долбом, на предплечье был глубокий порез, из которого продолжала сочиться кровь. Правый глаз уже оплыл и посинел. «Блю, я...» Ш. Я приложила палец к губам и затащила его в квартиру. Фон спит. «Кто?» Неважно. К счастью, ванная комната находилась в нескольких шагах от входа и дальше всего от спальни Фон. Джейс ухватился за ручку двери, чтобы не свалиться, а затем зашел за мной в небольшое помещение, где плюхнулся на край ванны. Я закрыла и заперла дверь, а сама опиралась о тумбу, чтобы при хорошем свете оценить его травмы. Что, черт побери, произошло? Он рассмеялся. Он, мать его, рассмеялся. А что еще хуже? Это было самое привлекательное зрелище, которое я когда-либо видела. При виде парня после драки девушка обычно испытывает неловкость и смущается. Есть в нем что-то такое, что заставляет ерзать. Можете считать меня сумасшедшей, но если вы спросите любую, она согласится. Я знаю, что это было не время для таких бредовых мыслей, но, черт побери, он был так, мать его, красив. Он вытянул руку, чтобы показать мне кровоточащий порез на коже, и заляпал кровью красно-синюю подкладку своего костюма Человека-паука. «Я и не знал, что у тебя есть татуировки», — сказал он заплетающимся языком. Я обхватывала себя руками в районе талии, прикрывая небольшой открытый участок кожи между резинкой трусов и топом. Теперь я чувствовала себя более обнаженной, чем когда-либо. «Давай я перевяжу тебе руку», — предложила я, наклоняясь под раковину. Что угодно, только бы избежать разговора о том, что они означают, когда я их набила и почему они у меня появились. Я нашла аптечку фона и стала в ней рыться. Взгляд Джейса прожигал меня насквозь, я чувствовала его своими костями. Его глаза осматривали мое тело, выявляли недостатки, искали комплексы. «Боже, почему я надела боксера именно в ту ночь, когда с ним встретилась? Он же все видит, он сможет все оценить». «Полечи меня», — сказал он, склоняя голову на бок. В уголках его губ появилась легкая улыбка, когда я подошла к нему и взяла его за руку. «С твоим другом все в порядке?» — поинтересовалась я в первую очередь бинтую его запястье. «Почему ты про него спрашиваешь? Рожу-то разбили мне!» Я рассмеялась, потому что это была самая глупая вещь из всех, которую он только мог сказать. «Сколько ты сегодня выпил?» «Достаточно, чтобы это у меня не болело. Возможно, ты на самом деле человек-паук». «Возможно, ты можешь стать моей Мэри Джейн». Я замерла на мгновение, понимая, как близко мы находимся друг к другу. Он вытянул свои длинные ноги по обеим сторонам меня и оказалась в середине между ними. От него исходил жар, или, может, жарко стало мне самой. Может, мое тело так осознавало близость его тела, что я чувствовала, как оно искрит. «Полечи меня». Повторил он себе под нос, а его пальцы в это время нащупали заднюю часть моей икры. «Проклятье, проклятье, проклятье! Это происходило не у меня в голове. Это на самом деле происходило!» Я притворилась, будто ничего не замечаю, и бинтовала его предплечье. Кровь пропиталась сквозь бинт, и белая сеточка стала розовой. «Я думаю, что Человек-паук прекрасно может лечить себя сам». Поддразнила я. Взгляд его зеленовато-голубых глаз переместился мне на лицо, когда он заметил. «Иногда бывает приятно, когда о тебе заботятся. У меня в горле будто поселилась лягушка. Да, я... М У него была теплая кожа. Жарко было не только мне. Я делаю все, что могу». Его рука проскользнула выше по моей ноге. Он провел ею у меня под коленом, рука остановилась у меня на бедре. «Подойди поближе и сделай немного больше». Меня перехватило дыхание, когда он потянул меня вниз, и мои колени оказались на холодном плиточном полу. Теперь наши глаза находились на одном уровне, взгляды сливались, но его был непроницаемым. «Ты пьян, Джейс». Выдохнула я, борясь с желанием склониться вперед. Я сделала наоборот. С этой стороны медали я бывала уже слишком много раз. «Где ты была сегодня вечером?» Он пытался найти что-то в моих глазах, как и всегда, затем опустил взгляд вниз. «Где торт в виде фалоса с клыками вампира?» Я рассмеялась. Он улыбнулся. Теперь его рука добралась до моей попы, Но он не стал ни притягивать меня ни к себе, ни отталкивать. Рука просто лежала там. Она должна была лежать там. Я никак не праздновала Хэллоуин. Нет. Нет, я плотно сжала губы. Я шутила. Не надо мне врать, дорогая. Избавляйся от этой привычки. Каждый раз, когда он меня так называл, я таяла. Это было плохо. Это на самом деле было плохо, чёрт побери. Он знал, что делает. Он знал, что пробирается мне под кожу. И тем не менее я ему позволяла. Каждый раз я позволяла ему это сделать. Джейс втыкает в меня нож. Я поворачиваю нож в ране. Кого винить? Почему ты мне позвонил? На этот раз он отклонился назад и убрал руку с моей кожи. Мне страшно хотелось, чтобы он снова ее на меня опустил. Я чувствовала пустоту без нее. Я снова хотела ощутить его прикосновение. Он не смотрел на меня, когда ответил. Не знаю. Ты шутишь? Да? Да, я просто... Теперь он встал, и я почувствовала, как мое сердце развалилось на две части. Я напился и захотел тебя увидеть. «Наверное, было так». «Наверное». «Грёбанное, наверное». У меня горело лицо. «Потому что я уделяю тебе внимание?» «Что?» «Повторяется мое прошлое, не правда ли?» Я видела все знаки и решила их игнорировать. Я была удобной. Я была, чёрт побери, удобной. «Ты плохо ко мне относишься». «Блю, блю. Нет, что? С чего ты это взяла?» Я не могла ничего с собой поделать. У меня потекли слезы. Я отстранилась. «Почему ты сегодня ночью сюда приперся? Черт тебя побери! Отвечай честно!» Он ничего не мог сказать. У него не было ответа. Он пришел, потому что не мог четко мыслить и знал, что я отвечу на звонок он знал, что я нарушу любое правило ради него. Фон была права. Стоит ему только свистнуть. По первому его грёбаному зову. Услышав два громких стука, я подпрыгнула. Фон проснулась. Проклятие! Я быстро отперла дверь и увидела, как она смотрит на меня усталыми глазами. Затем она быстро перевела взгляд на Джейса. «Почему ты находишься у меня в ванной? Что происходит?» «Он как раз сейчас уходит», — выплюнула я, вытягивая фон из дверного проема, чтобы Джей смог выйти. Он быстро оказался у входной двери, всего пара шагов с его-то длинными ногами. Там он повернулся к фону и извинился, затем посмотрел на меня. «Что?» — рявкнула я. Прозвучало резко, я знала, что резко. Но во мне бурлила злость, отказ, боль. Я не знала, откуда все это шло». Я только знала, что все эти чувства не уходили. У него изо рта вылетел отрывистый смешок, он покачал головой. Он повернул дверную ручку, а перед тем, как уйти, сказал «Прекрати предполагать, будто знаешь, что я чувствую. Сейчас ты сама себе приносишь боль». И он исчез. Я 15 минут плакала лежа на полу, выдавая какие-то нелепые вещи фон. Самое худшее заключалось в том, что я даже не могла объяснить, почему плакала. Я не знала. Я была уверена только в одном. Винить следовало человека, который поворачивал нож в ране, который удерживал его в моем сердце. Это был не Джейс. Это была я.